Если есть на свете то, что мне нравится меньше лодок, так это разъяренные отцы, жаждущие моей мучительной смерти. До порта я добрался, мучаясь от того, что надел сапоги на ту ногу, и что меч подвесил слишком низко, и он при каждом шаге норовил подставить мне подножку. Мне открылась привычная сцена. Порт, в котором было полно народу, хотя рыбаки вышли в море несколькими часами ранее. На зимние месяцы гавань перекрывал лед, и, видимо, поэтому нарсийцы словно обезумели с приходом весны сезона, который здесь отличался температурой чуть выше замерзания морской воды, а не цветами и пчелами, как в более цивилизованных странах. На фоне яркого горизонта чернел лес мачт. Длинные ладьи и торговые корабли викингов стояли здесь вместе с трехмачтовыми торговыми судами из десятка южных государств. Повсюду суетились люди, загружая, разгружая и выполняя что-то замысловатое с веревками. За ними торговки рыбой возились с сетями или разбирали блестящие горы вчерашнего улова, орудуя страшно острыми ножами. «Я его не вижу. Обычно Снори легко отыскать в толпе. Нужно просто посмотреть вверх». «Там». Туттугу потянул меня за руку, указывая на самую маленькую лодку у причала с самым крупным человеком на борту. «Это? Она мала даже для одного Снори!» Но я все равно поспешил за Туттугу. У поста начальника гавани начался какой-то переполох, и могу поклясться, кто-то выкрикнул «Кендет!». Я обогнал Туттугу, и с грохотом промчавшись по причалу, до маленькой лодочки Снори добежал намного раньше. Снори посмотрел на меня сквозь растрепанную ветром копну черных волос. Отчетливо увидев в его взгляде недоверие, я шагнул назад. «Что?» Я поднял ладони. «Нужно всерьез воспринимать любую враждебность от человека, который машет топором, как Снори». «Что я такого сделал?» «Правда, я припоминал что-то вроде перебранки, хотя казалось невероятным, что у меня хватило бы смелости возражать накачанному мышцами безумцу 6,5 с половиной футов роста». Снори покачал головой и отвернулся, продолжая раскладывать припасы. Казалось, лодка доверху забита ими. И им. «Ну правда, меня по голове треснули. Что я такого сделал?» Сзади, фыркая, подбежал Туттугу. Казалось, он хотел что-то сказать, но не мог, так как сильно запыхался. Снори фыркнул. Я отплываю, ял. Тебе меня не отговорить. Просто посмотрим, кто сломается первым. тут тугу положил руку мне на плечо и согнулся, насколько позволял его живот. Ял. Что бы он не собирался сказать, получались только хрипы и охи. Кто сломается первым? Я начал припоминать. Безумный план снори. Его решимость отправиться на юг с ключом Локи, и моя решимость остаться в уютных трех топорах, наслаждаясь компанией, пока либо деньги не кончатся, либо погода не улучшится настолько, что можно будет спокойно добраться до континента. Аслаук была со мной согласна. Всякий раз на закате она поднималась из самых темных пределов моего разума и рассказывала, насколько безрассуден Нарсиец. Она даже убедила меня, что лучше всего будет разделиться со Снори, освободив ее и присягнувшего свету духа Баракеля, чтобы они могли вернуться в свои владения, унеся с собой последние следы магии молчаливой сестры. «Ярл Снорен...» Тут Тугу сделал глубокий вдох. «Люди Ярла Снорена...» Он ткнул пальцем назад, в сторону причала. «Вперед! Быстро!» Снори, поморщившись, выпрямился и хмуро посмотрел в сторону стены дока, где через толпу проталкивались хускарлы в кольчугах. «Я не враждую с ярлом Сноррином. Ял враждует». Тут тугу сильно толкнул меня между лопаток. Мгновение я стоял, махая руками и стараясь удержать равновесие, потом сделал полшага вперед, запнулся за проклятый меч и рухнул в лодку. Я врезался в Снори, и оказалось, что это лишь чуть-чуть менее больно, чем удариться лицом в корпус корабля. Он поймал меня, чтобы я упал в воду на дне лодки, а не в морскую воду чуть левее. «Какого черта?» Снори еще стоял, когда Туттугу начал с трудом спускаться в лодку. «Я тоже еду». Я лежал на боку в грязной ледяной воде на дне грязной ледяной лодки Снорри. Не лучшее время для раздумий. Но я задумался о том, как же быстро произошло так, что из приятного тепла между стройных ног Эдды я очутился в неприятном холоде среди мокрых веревок и воды на дне лодки. Схватившись за маленькую мачту, я сел, проклиная свою удачу. Когда я сделал вдох, то подивился, что тут-то спускается за нами. «Вылезай». Похоже, та же мысль пришла в голову нори «Тут, ты уже наладил жизнь здесь». «И ты потопишь проклятую лодку». Раз никто, видимо, не собирался делать ничего насчет побега, я сам начал прилаживать вёсла. Но действительно, на юге Туттугу делать было нечего, и в тронде он обустроился намного лучше, чем в прежней жизни викинга-налётчика. Туттугу слез задом в лодку и, поворачиваясь, чуть не свалился. «Тут, что ты здесь делаешь?» Снори вытянул руки, помогая ему удержаться, а я схватился за борта. «Останься. Пусть твоя женщина за тобой присмотрит». «Тебе не понравится там, куда я еду». тут Туттугу посмотрел на Снори, они стояли неуютно близко. «Мы ундарет. Вот и все, что он сказал. Но Снори этого, видимо, хватило. В конце концов, они, скорее всего, были двумя последними выжившими из их народа, последними, кто остался из Улискинда. Снори паник, словно потерпел поражение, а потом двинулся назад и взялся за весла, оттолкнув меня на нос. «Стой!» Донеслись крики с причала, а вслед за ними грохот сапог: Остановите лодку! Тут туго отвязал веревку и Снори опустил весла, плавно увозя нас прочь. Первый краснолицей Хускарл Ярла Сорена примчался к месту, где мы были пришвартованы, и зарычал, чтобы мы вернулись. Греби быстрее! Я запаниковал, напуганный тем, что они могут прыгнуть за нами. Сердитые люди с острым железом часто производят на меня такой эффект. Снори засмеялся. «У них нет доспехов для плавания». Он оглянулся на них и, повысив голос, прогремел, заглушая их протесты. «А если этот человек и впрямь бросит топор, который поднял, то я действительно вернусь, чтобы лично вернуть его». Мужик продолжал держаться за свой топор. «И катитесь к черту!» – крикнул я, но не так громко, чтобы люди на причале меня услышали. «Чума на ваш Нарсхейм и на всех здешних женщин!» Я попытался встать и помахать им кулаком, но передумал, когда чуть не вывалился за борт. Тогда я тяжело осел, держась за больной нос. По крайней мере, наконец-то я ехал на юг, и эта мысль неожиданно сильно подняла мне настроение. Приплыву домой, меня встретят как героя и женюсь на Лизе де Вир. Мысли о ней помогали мне идти в суровых льдах. И теперь, когда тронт уменьшался вдали, она снова заполнила мое воображение. Видимо, все эти месяцы, когда я изредка забредал в доке и сердито смотрел на корабли, сделали из меня моряка получше. Меня не вывернуло, пока мы не оказались далеко от порта, и я уже почти не различал выражений на лицах Хускарлов. «Ты только против ветра этого не делай», — сказал снори не сбиваясь с ритма. Я со стонами закончил и ответил. «Я знаю. Теперь». Я вытер большую часть рвоты с лица. На завтрак у меня был только удар по носу поэтому тошнило не так сильно. «Они за нами погонятся?» Эйфория от того, что я избежал ужасной смерти, увяла так же быстро, как расцвела, и мои яйца попытались втянуться в тело. «Они же не...» «Или...» Я задумался, насколько быстро может грести Снори. Определенно под парусом нашей маленькой лодочки не обогнать длинную ладью Ярла Соррена. Снори умудрился пожать плечами. «Что ты такого сделал?» «Его дочь». «Идвигу...» Он покачал головой и рассмеялся. За это Эрик Сорен гонялся за многими мужиками, но в основном пока не убедится, что они удирают. Хотя, принц красной марки... Ради принца он может проехать на милю дальше, а потом притащить тебя назад и связать тебе руки перед камнем Одина. «О боже! Еще какая-то жуткая языческая пытка, о которой я не слышал. Я же ее едва коснулся, клянусь!» Во мне начинала подниматься паника, вместе с очередной волной рвоты. «Это означает жениться, связать руки. И судя по тому, что я слышал, ты едва коснулся ее неоднократно, и к тому же в медовом зале ее отца». Я пробулькал что-то с большим количеством гласных, перегнувшись через борт, и спросил, когда немного пришел в себя. «Так, где наш корабль?» Снори выглядел озадаченно. «Ты в нем сидишь?» «Я имею в виду корабль нормальных размеров, который отвезет нас на юг». Осматривая волны, я не замечал ни следа более крупного судна, настречу которому, как я предполагал, мы плыли. Снори поджал губы, так словно я оскорбил его мать. «Ты в нем сидишь». «Ой, да ладно!» Я запнулся под тяжестью его взгляда. «Серьезно? Мы поплывем через море до самого Маладона на этой лодочке?» В качестве ответа Снори осушил весла и начал готовить парус. «Святый Боже!» Моя шея уже намокла от брызг. Я сел на носу лодки и посмотрел на сланцево-серое море с белыми пятнами в тех местах, где ветер рвал верхушки волн. Большую часть путешествия на север я провел без сознания, и это было благословением. Возвращение придется вынести без блаженства забвения. «Ял, Снори собирается заходить в порт и вдоль берега». Крикнул Туттугу со своей кучи на корме. «Чтобы пересечь Карловы воды, мы отплывем из Кристиана. Только тогда мы потеряем землю из вида». «Это большое утешение, Туттугу. Я всегда предпочитаю тонуть, видя землю». Часы шли за часами, и нарсийцы явно неплохо проводили время. Что до меня, то я оставался во власти страданий от похмелья, приправленного внушительной дозой табуретки по голове. Изредка я прикасался к носу, пытаясь убедиться, что удар Астрид его не сломал. Она мне нравилась, и меня печалило, что мы уже не приласкаем друг друга в постели ее муженька. Я догадывался, что она игнорировала мои походы налево, пока могла считать себя центром и высшей точкой моих ухаживаний. А когда я стал волочиться за высокородной дочерью Ярла и делал это настолько публично, должно быть, этого ее гордость уже вынести не могла. Я потер челюсть и поморщился. Черт, я уже скучал по ней. Вот. Снори сунул мне помятую оловянную кружку. Ром! Я поднял голову и покосился на содержимое. Я твердо верю в опахмел, а морские приключения, по моему опыту, в основном воображаемому, не обходятся без Рома. Вода! Я со вздохом распрямился. Солнце взобралось уже до своей высшей точки. Бледный круг с трудом просвечивал через белую дымку облаков. Похоже, вовремя ты собрался в путь, хотя и по ошибке. Но если бы ты не был готов отплыть, мне уже связали бы руки. Или чего похуже. Это сирендипность. Сирен, что? Я глотнул воды. Ну и гадость. Как в целом и вся вода. Счастливая случайность. А. Варвары должны знать свое место, а использование длинных слов под это не попадает. Но все равно. Безумием было отплывать в начале года. Смотри, повсюду до сих пор плавает лед. Я ткнул в сторону большой льдины, на которой вполне мог поместиться маленький домик. «Если мы врежемся в такую, от этой лодочки ничего не останется». Я переполз назад, поближе к нему и к мачке. «Тогда лучше не мешай мне править». И словно в доказательство, он швырнул нас влево. Какой-то смертоносный кусок дерева пролетел в паре дюймов над моей головой, и парус повернулся. «К чему такая спешка?» Теперь, когда пропал соблазн трех восхитительных женщин, увлеченных моим внушительным обаянием, я с большей готовностью мог выслушивать доводы Снори об оголтелом отъезде. Я мстительно решил использовать в разговоре слово «оголтело». К чему вся эта оголтелость? «Ял, мы это уже проходили. До конца». Снори стиснул зубы. Его мышцы напряглись. «Расскажи снова. В море такие вещи понятнее». Под этим я подразумевал, что в прошлый раз не слушал, поскольку его слова казались мне просто десятком различных доводов, чтобы вырвать меня из тепла таверны и из рук Эдды. Я буду скучать по Эдде. Она и правда милая девушка. А еще демон в мехах. На самом деле, иногда мне казалось, что это я для нее иностранная пассия, а не наоборот. Она никогда не заводила разговоров о знакомстве с родителями, никогда не шептала своему принцу о свадьбе. Человек, который наслаждался бы чуть меньше меня, мог бы даже решить, что его гордостью извлена. Северные обычаи очень странные. Я не жалуюсь, но они странные. Между этими тремя женщинами я провел зиму в постоянном истощении. И без нависшие угрозы смерти у меня, возможно, никогда не нашлось бы сил уехать. Так и прожил бы свою жизнь уставшим, но счастливым трактирщиком в тронде. «Расскажи еще раз, и мы больше никогда не будем об этом говорить». «Я говорил тебе сот...» Я наклонился сблевануть. «Ладно». Снори поднял руку, останавливая меня. «Если это не даст тебе заблевать всю мою лодку». На миг он наклонился за борт, направляя лодку своим весом, а потом сел обратно. «Тутугу». Он приставил два пальца к глазам, показывая следить за льдинами. «Этот ключ...» Снори похлопал по овечьей куртке над сердцем. «Нам он достался нелегко». Туттугу фыркнул. Я едва не содрогнулся. У меня неплохо получалось забывать все случившееся между днем, когда мы покинули Тронт, направляясь в Черный Форд, и нашим возвращением назад. К несчастью, пары намеков оказалось достаточно, чтобы воспоминания начали просачиваться через барьеры. В частности, меня снова начал преследовать скрежет железных петель, раздававшийся, когда дверь за дверью сдавались нерожденному капитану и тому проклятому ключу. Снори уставился на меня своим взглядом, со смесью честности и решимости, от которого хочешь присоединиться к нему в любом его безумном плане, всего на миг, пока в дело снова не вступит здравый смысл. Мертвый король захочет вернуть ключ, другим он тоже нужен. Во льдах, зимой, в снегу мы были в безопасности, но как только гавань расчистилась, ключ нужно переместить. В тронде его не уберечь». Я покачал головой. «Безопасность – это последнее, что у тебя на уме. Аслоук рассказала мне, что ты на самом деле собираешься сделать с ключом Локи. Все эти разговоры о том, чтобы привести его обратно моей бабушке, были чушью». Снори прищурился. В какой то веке я от этого взгляда не запнулся. Измучившись за худшие из дней и расхрабрившись от страданий путешествия, я продолжал бушевать, не обращая внимания на взгляды. «Ну, разве это была не чушь?» «Красная королева уничтожит ключ». «Отлично!» – я едва не кричал. «Это именно то, что она должна сделать!» Снори взглянул на свои руки, лежавшие ладонями вверх на его коленях. Большие, покрытые шрамами и мозолями. Ветер трепал его волосы, закрывая лицо. «Я отыщу эту дверь». «Боже! Этот ключ нельзя нести туда!» Если и правда была дверь в смерть, то никто в здравом уме не захочет оказаться перед ней. Это утро меня научило, что нужно быть крайне осторожным с тем, какую дверь открываешь и когда. Снори не ответил. Он продолжал молчать. Спокойно сидел. Долгое время не было слышно ничего, кроме хлопков паруса и плеска волн на корпус. Я знал, какие мысли носятся у него в голове. Я не мог их озвучить, у меня бы во рту слишком пересохло. Я не мог их отрицать. Хотя это было бы лишь шехом той боли, которую причинило бы такое отрицание ему. «Я верну их». Он посмотрел мне в глаза, и на миг я поверил, что он сможет. Его голос и все его тело сотрясалось от чувств, хотя непонятно было, насколько это печаль, а насколько гнев. «Я найду эту дверь, отопру ее и верну мою жену, моих детей и моего нерожденного сына».